Ника опять уставилась на парня. Кажется, вчера она к нему конкретно приставала. Девушке стало стыдно. Но что же на нее нашло? Почему она стала вести себя так вызывающе и ужасно? А во всем этот парень в очках виноват, хозяин клуба. Бери все, Вот она и взяла. Да он специально решил ее развести. Или его подговорил укроп, чтобы над ней поиздеваться. Ника вновь перевела прищуренный взгляд на Кларского. Кажется, ему снилось что-то нехорошее. Ник во сне закусил губу, а пальцы его непроизвольно сжались в кулак. Он что-то неразборчиво произнес во сне, и его голова резко повернулась к другому плечу, словно от удара. "Никита, вновь что-то едва слышно прошептал. Девушка заволновалась, слезла с дивана и тихо ступая подошла к Кларскому. Как только она приблизилась к нему, он моментально проснулся. Резко открыл глаза и с недоумением взглянул на гостью, явно сначала не поняв, что Ника забыла в его квартире, в которую он, кстати говоря, девушек не приводил, даже Ольгу. Ты в порядке? спросила Ника настороженно. Тебе что-то плохое снилось? Как ты сюда? А, моя милая наркоманка. Хорошо догналась вчера. Никита встал и оказался напротив нее. Нормальное самочувствие. А, да. Вроде. Точно. Кажется, Ника как маленькая девочка подергала себя за край его майки, что была надета на ней. Тогда вали домой, велел Никита. Что? Одевайся и уходи, ты мне надоела. От злости Нику едва не затрясло. Что он на себе возомнил? Совсем у него мозги через невидимые отверстия в черепе вытекли. Не беспокойся, я уйду, сухо отозвалась девушка. Нет, стой, вдруг велел Ник. Что еще? Умеешь готовить? Умею. Останься и сделай мне завтрак, как о чем то само собой разумеющемся сказал Никита, в благодарность за то, что я вчера от тебя натерпелся. Карлова косо взглянула на него и нехотя кивнула. Ты все таки моя девушка, как никак, должна же меня покормить после совместной ночи, пожал он плечами. И так и быть, я довезу тебя до дома. А в универ тебе туда не нужно? Нет, я примерный мальчик. Учусь хорошо и получаю автоматы, он улыбнулся краешком губ. Но вообще сегодня воскресенье, а по воскресеньям я привык отдыхать от учебы. Хорошо учусь, получаю автоматы, по воскресеньям отдыхаю от учёбы и торгую наркотой мысленно добавила про себя Ника, которая училась кое-как и автоматов почти не получала. Но завтрак ему приготовить она все же решилась. Совсем простой, без излишеств, так как умела. Но, кажется, он получился вкусным. По крайней мере, Никита не высказывал никаких претензий. Он больше не возникал, просто сидел за кухонным столом, положив на него локти и наблюдал за действиями Ники, как охотник за дичью, с тем только условием, что дичь эта находилась под защитой зоопарка. Изредка светловолосая девушка оборачивалась на хозяина квартиры и понимала, что взгляд у него все таки странный. Он смотрел не только пристально, но и с интересом, словно давным-давно не видел женщину, занятую приготовлением еды. Карлова готовила. благо продуктов у него в холодильнике было много, правда, большинство из них полуфабрикаты, а он смотрел и молчал. Приятного аппетита, хмуро сказала ему Ника, накрыв на стол и чувствуя себя то ли рабыней, то ли его супругой. Скажи с улыбкой, велел ей Кларский. А понтам ему тебе не показать укроп занюханный, прошипела про себя она, но все же улыбнулась и еще раз пожелала ему приятного аппетита. Затем скромно села на стул около подоконника, сложив руки на коленях. Удивительно, но в его майке было удобно. Когда-то Ника носила так Майки Саши, своего бывшего парня. Мне только фартука не хватает для полноты ощущений. Отравила? Вдруг спросил Никита. В смысле? растерялась Ника. Нет. Тогда я что же? кивнул он ей на стол. Давай, не стесняйся. Ника не стеснялась, Ника опасалась, но спорить с недругом не желала, поэтому послушно села за стол напротив него. Именно там, она, глядя на руки Кларского, вдруг вспомнила кое-что из вчерашних событий в клубе. От обрывочных воспоминаний ее спина и руки покрылись противными мурашками, а лицо то ли побледнело, то ли покраснело. Кажется, она его домогалась. Какой позор! Приставала к Кларскому как сумасшедшая, обнимала, пыталась поцеловать, а он, он ведь ничего с ней не сделал в том кабинете. Да еще и бабочки какие-то вспоминаются. На самом деле, Ника ненавидела насекомых, даже бабочек, и от воспоминаний ее передернула. "Почему нервничаешь?" словно прочитал ее мысли Никита, с усмешкой поглядывая на гостью. "Я не нервничаю, просто..." Ника сделала несколько больших глотков воды. "Просто я подумала, я вчера вела себя очень странно. Не было ли между нами чего-нибудь такого?" Такого, о чём бы мы оба пожалели. В общем, ты ничего не делал, очень запутанно спросила Ника, сердце её замерло. Ты о чём вообще? с интересом взглянул на неё Кларский. Тебе ещё плохо, да? У нас что-нибудь было? собравшись с духом, выпалила девушка. Было. Весёлая ночь, бессонная. Как? Ты вчера меня достала, сладкая. Он поймал взгляд ее расширившихся голубых глаз, понял ход мыслей и терпко улыбнувшись, добавил: "Успокойся. Думаешь, что я горю желанием затащить тебя в постель, отнюдь. Ничего у нас не было, твои мечты не исполнились. Не мечтаю я ни о чем таком. А вчера ночью ты так не думала. Мне стоило только распахнуть объятия и сказать: "Ладно, давай", как ты бы меня оседлала". Ник усмехнулся. Ты рисуешь и умеешь готовить, и иногда так активно хочешь общаться. Я вела себя отвратительно, вспоминаю и стыдно становится, призналась Ника, и глядя на Никиту испуганными глазами, уточнила жалобно: Между нами точно ничего не было. А хотелось бы, рассмеялся парень. Хватит шутить, скажи нормально, воскликнула Ника. Ее окатила новая волна жара, когда она вспомнила, как лапала Кларского, а потом они целовались в машине. "Послушай меня, милая. Я уже говорил тебе, что ничего не было, даже тогда, когда ты полуголая выбежала из ванной", хмуро сказал Никита. "Я не люблю повторять дважды". А потом он был так удивительно добр, что довез девушку до дома. В этот день они больше не ссорились, а на следующий Ник действительно дал ей обещанные деньги, специально открыл счет для своей так называемой подруги с малиновыми губами и небрежно вручил ей пластиковую банковскую карточку при встрече, сообщив пароль. В следующие дни их вынужденного общения Ника стала опасаться Никиту чуть меньше, чем обычно, и когда парень звонил ей на мобильник, перестала вздрагивать или злобно смотреть на экран телефона однажды случайно обозвала его дядюшкой укропом и тут же испугалась, что Кларский за это хорошенько двинет ей по челюсти, но он только покачал головой, провел пальцами по ее шее вроде как с намеком и на виду у кучи народа, знакомых его брата, перед которыми они вновь играли пару, поцеловал ее. Не Нежно, конечно, а властно и немного жестковато, чуть сильнее, чем нужно сжав руки на ее талии. То, что Никита целует ее, стало для Ники привычным делом. Ника вообще решила, что ко всему и ко всем со временем можно привыкнуть. Никита решил то же самое и даже подумал, что все уж не так плохо, как могло бы быть. В понедельник я сонная и злая придащилась в университет к десяти часам на консультации, которые стояли одна за другой с часовым перерывом. Половину воскресенья мне пришлось проучить билеты. Сегодня и завтра я планировала делать то же самое, чтобы в четверг Преподаватель не отправил меня пинком на пересдачу. Вопросов было аж семьдесят, и приходилось зубрить каждый. Первый, кого я встретила в универе, была Марина. Вид у нее был не самый радостный, поэтому, обняв ее вместо приветствия, я осведомилась: "Что с тобой?" "Я чувствую себя неполноценной", с легкой грустью отозвалась Марина. Хитринки из ее глаз куда-то пропали, и красивая улыбка тоже. В смысле, Но почему он так со мной обошелся?» Я только вздохнула. Моя темноволосая подруга переживала из-за субботнего свидания с зеленоволосым тупицей по имени господин Вишенко. А ведь я ее предупреждала, что лучше не связываться с ним, он ветреный, но она стояла на своем и утверждала, что Чэрри классный. Этот классный в субботу вечером, когда я ушла со Смерчем, пригласил Марину на свидание. Она естественно возрадовалась, нарядилась в самое красивое платье, умело накрасилась, надушилась вкусными дорогими духами, привезенными дядей из Парижа, и нацепив на личико одну из самых своих обаятельнейших улыбок, поскакала навстречу. Черри не на шутку понравился ей, и она уже представляла, каким будет их первый поцелуй и все такое. Однако она едва не заплакала, когда поняла, что Черри позвал ее не на романтическое свидание, а на прогулку с друзьями подругами весьма неформальной наружности. Вся эта огромная толпа, громко веселясь и распевая песни Цоя, направилась на соревнования скейтеров. О, я тоже там была, воскликнула я, едва услышав это. А ты-то там что забыла? Смерч на дурака не похож, ведь чтобы со своей девушкой тащиться в скейт-парк. А вы разве не на вертолете летали? Округлила тогда глаза Маринка, которая к этому времени уже была в курсе нашей романтической встречи. Да мы туда случайно попали, вспомнила я наше субботнее свидание. Но там было весело. Я так и подумала, что ты бы с ума от счастья сошла, если бы тебя на этот краш-джунджем пустили бы. Хмуро посмотрела на меня подруга и припомнила: "Говорят, кстати, скоро и Ирокфест состоится. крэш Бум, там хедлайнерами твои любимые на краю будут". Ну, Боже, пообщаешься с неформалами, все их новости знаешь. Кто? Загорелись у меня глаза, едва я услышала про любимую группу. Кто? Кто? Кто? На краю? Шутишь? А, как круто! Я мечтала на их концерте побывать. Но, увидев грустное лицо Маринки, которой не было дела дорог музыки я вернулась к ее свиданию. И что у вас дальше с вишневым садом было? Марина вздохнула и продолжила. Черри притащил обалдевшую девушку в скейт-парк, и все то время, пока они там провели, почти не обращал на нее внимания. Он не отвешивал комплименты, как раньше, не заигрывал, не обнимал, а потом и вовсе начал приставать к какой-то посторонней девушке с афрокосами. Зато к Марине подбивал клинья друг Черри с и который подругу дико раздражал. В конце этой странной встречи, когда Марина попыталась выяснить, что случилось, Черрив во всеуслышание заявил, что он и Марина хорошие друзья, и что она своя в доску Герла. И после этих слов все надежды и планы Маринки рухнули в пропасть. Какого черта он решил, что мы просто друзья? возмущалась подруга. Дурак. Он же прекрасно видит, что нравится мне. Да и вообще, он моя судьба на букву А, но что за идиотское поведение? то заигрывал, то вдруг позвал Фиг знает куда и сказал, что мы друзья. Какие, блин, друзья? Он вообще адекватный? Неадекватный, забудь его, погладила я Марину по волосам с сожалением. Фу, черри. решил с ней поиграть, что ли? Обрет на налысо его мало. Другого себе найдешь на букву А, много их. Не могу. Маш, я все время о нем думаю, сцепив руки на коленях, призналась подружка. Сначала гадалка говорит, что имя моей судьбы начинается на букву А, а потом я сразу встречаю его. Совпадение? Не знаю. Мне кажется, что он мой человек. Рядом с ним я чувствую себя особенной. Особенной? особенной? Нахмурилась я. Как это? Сложно объяснить. Скажи, как ты себя чувствуешь рядом с Дэном?» Я на мгновение задумалась. Голова мигом стали подсказывать, как, и я послушно повторила за ними: "Сейчас счастливой". "Значит, ты понимаешь, о чем я. Рядом с Чери я тоже чувствую себя почти счастливой, нужной". Но нелюбимой, внимательно посмотрела я на подругу. Меня смутило слово "почти". Почти счастливой такого не бывает. Счастье просто есть или его нет. Счастье не знает полумер. Нелюбимой, вздохнув, согласилась Марина. Не обижайся, но между вами не было ничего такого, чтобы ты могла почувствовать себя любимой, сказала я, поправляя ей волосы. Вы ведь едва знакомы, у вас нет общих воспоминаний, и ведет он себя как скотина. Никита ведь понравился тебе с первого взгляда? нахмурилась Марина. вот и мне Саша так понравился, как только я его увидела. И в результате я поняла, что моя любовь к Никите оказалась иллюзией, мыльным пузырём, усмехнулась я. Я любила не его, а созданный в своей голове идеал. Всё так странно сложилось, закрыла она лицо руками. Когда ты твердила, что любишь Кларского, я только смеялась, потому что заранее знала, у тебя не любовь, а влюблённость, и не в человека, а в мечту. А теперь я сама в такой ситуации, но сердцу не прикажешь. Я стала тобой. Отлично. Поздравляю, ты стала дурой. Только и сказала я Марине и снова обняла ее. До начала консультации я пыталась убедить ее в том, что Черри — не ее судьба, и вообще лучше не верить всяким гадалкам, но Марину будто заклинило. Она и без того всегда была упрямой, а теперь и вовсе уперлась рогом и твердила, что завоюет Черри на злой ему же. Почему он внезапно стал таким? в который уже раз спросила Марина, когда мы уже оказались в душной аудитории. Сесть мы решили в конце около открытого окна. Идиот, потому что вздохнула я. Не переживай из за него. Спроси у своего смерча, что с Черри, попросила Марина. Без проблем, сейчас спрошу. Я тут же вытащила телефон и выполнила ее просьбу. Ответ от смерча пришел через минуту. Поговорим на эту тему потом, милая, хорошо? Я занят, но все равно целую. Я ответила ему, что тоже скучаю, не поставив ни единого смайла, словно застеснявшись собственных чувств. А потом пришла в себя и отправила ему блюющий зеленый смайл. В ответ Дэн прислал своё фото, на котором пытался изобразить покерфейс. Судя по форме, он находился на тренировке. Смеясь, я тут же сделала селфи с высунутым языком и отправила ему Денис перезвонил мне, когда я уже была дома, и признался, что сам попросил Черри оставить Марину в покое. По его словам, друг относился к девушкам несерьёзно и дольше месяца ни с кем не оставался. Смерчу не хотелось, чтобы Черри поступил так и с моей подругой, поэтому тот и дал ей понять, что считает ее просто приятельницей. Скажи своей подруге, чтобы забыла о нем, хорошо, Чип, попросил Денис. Всем будет лучше. Я согласилась с ним, подумав, что он, несмотря ни на что, очень близок к понятию идеала мужского пола. Маринке, правда, говорить ничего не стало, сначала ее нужно к этому подготовить. Алида не придет сегодня? Ей до сих пор плохо? спросила я у нее после первой консультации. До следующей консультации, которая должна была проходить в этой же аудитории, оставался час. В ночь с субботы на воскресенье эта лиса Лида знатно погуляла в каком-то клубе и, кажется, слегка отравилась. По крайней мере, так она сказала по телефону. Но мы с Маринкой решили, что подружка просто перебрала с алкоголем. Кажется, ей получше, отозвалась Маринка, машинально вертя браслеты, подаренные Ланды. Но сегодня не придет, у нее же автомат. Ясненько. «Клевые браслеты, да? задумчиво спросила она. Да. И сам он ничего вспомнился мне блондин. Жалко я его больше в шарфе не видела. Такое зрелище. Мимо нас прошел Димка, опять невеселый, о чем то задумавшийся, отгородившийся от всего мира наушниками и солнцезащитными очками. Я тронула его за локоть и улыбнулась. Он снял очки и выключил музыку, после чего кивнул мне, немного подумал и уселся рядом за длинную рассчитанную на четверых парту. Как дела, чаще дремучая?» — спросила я его радостно. Ты мне в субботу звонил, да? А у меня телефон был отключен, и я была не дома. Я понял, не отсталый, а за чащу в следующий раз получишь, отозвался он, снимая кофту с длинными рукавами и капюшоном и оставаясь в одной зеленой футболке с белым принтом. Почему не перезвонила? Я перезванивала в воскресенье, обиделась я: "Ты не отвечал". Никто мне не звонил, нахмурился он, наверное, подумав, что я вру. Я звонила, рассердилась я. Я ведь правда ему звонила, а он все не брал и не брал трубку. Маринка покосилась на чащина, но ничего не сказала, просто опустила голову на руки и, кажется, уснула. Не звонила ты мне? Хотя странно, почему ты у меня в черном списке стоишь? удивленно спросил Димка, пялясь в экран своего телефона. Как это тут же завладела им я. Эй, Дмитрий, чего я вам плохого сделала, что вы меня в черный список поместили, а? «Да "Не я это", поморщился он. "Может, парни прикололись? Узнаю, кто сделал, набьюжала». "Хорошо, прожала, — сказал, — надо запомнить, рассмеялась я, всю мою мимолетную злость как ветром сдула. "Ой, а кто такая любимая? Как мило. Это твоя девушка, да?" спросила я весело, листая список его входящих. Кто? опешил друг. Любимая? Какая еще любимая? Я лукаво взглянула на чащина. Тебе лучше знать, какая. блин, она сама себя что ли переименовала, пробормотал смущенно Димка. Его пальцы нерешительно зависли над клавиатурой, а потом он уверенно стал печатать. Любимая стала Викторией. Да ладно тебе, сказала я. Подумаешь, ты свою девушку завёшь любимой. Это нормально, и вообще, ты милый. Я улыбнулась другу, а потом вспомнила слова Смерча о том, что я не безразличная Димке. Это заставило меня нервно откинуться на спинку стула. Нет, всё-таки чащийн мой друг, мой хороший и надёжный приятель балбес с замашками десятилетнего пацана. Хотя, конечно, в кафе "Чудо" он был хорош, хороший взрослый. Да и его последующее поведение заставило меня немного по-другому на него взглянуть. Я оглядела русоволосого парня внимательным взглядом. А все таки он хорош собой, симпатичен, в меру высок, спортивен, может и постоять и за себя, и за девушку, а может и рассмешить, и помочь в критической ситуации. Не зря же он после звонка своей Вики сорвался с места и поспешил ее успокаивать из-за собаки. Димка добрый добрый веселый и мне кажется, очень заботливый. все таки его девушке повезло. "Я, милый", с невольной улыбкой вдруг заигравшей на его губах, переспросил Чащин. "Ты тоже, милая". Потом он словно взял себя в руки и дурашливым голосом добавил: "Временами, когда твое инфернальное зло засыпает, а в душе расцветают ромашки". Но если серьезно, она сама себя так назвала. И это она занесла меня в черный список. Поинтересовалась я. «Добрая Вика, однако. Вот почему я и не могла дозвониться". Ну не знаю, но это точно не я, Маша. Нафига мне это делать? Тем более я хотел поговорить с тобой. Может быть, его тёмные глаза стали растерянными она нечайно? Ага, нечаянно. Может, она ревнует? "Чего к тебе ревновать?" то «Захохотал парень. "Это же ты". "А это ты". Волком уставилась я на него. Как она вообще с тобой идёт, там встречается, ума не приложу. Э, не гони на меня, бурундук, она от меня без ума!» Вот именно, она из-за тебя безумная. Если ты мне при встрече мозг умудряешься выпить, то что ты со своей гёрлфренд делаешь, я не знаю, наигранно оскорблённо произнесла я. Со своей девушкой я джентльмен, гордо отозвался одногруппник. Честно сказать, тогда в кафе он и правда был похож на джентльмена, и вместе со Смерчем полез защищать незнакомую девушку. А почему не со мной, джентльмен чаще? Я даже возмутилась. Димка с сомнением посмотрел мне в глаза. Потому что ты это ты. Господи, Бурундукова, что за вопросы? И еще раз, я тебя в черный список не заносил, повторил он. Да ладно, забей на это, посоветовала я Димке, как-то засмущавшись. Если предположить, что я ему нравлюсь, что он сейчас чувствует ко мне? Ему неприятно находиться рядом со мной или напротив приятно? Я рядом с Ником с ума сходила и дико смущалась, а рядом со Смерчем напротив чувствую себя уверенно. А что происходит с Чащиным? Так, Маша, стоп. Хватит думать об этом. Не забывай, что у Димы есть девушка, и раз они вместе, значит, она ему дорога. Димка не из тех, кто станет встречаться без чувств только ради постели. А о чём ты хотел поговорить? Перевела я тему. Да так, спросить по экзу одному кое-что хотел и и Бурундук склонился ко мне вдруг: "Димка, ты в последнее время с Никитой Кларским не общаешься?" "А что?" я удивлённо посмотрела на Чащина. "Тебе не нужно с ним общаться", сказал он серьёзно. И ты туда же. Куда? Никуда. Дэн тоже говорит с ним не общаться, ответила я. Он прав, твой Дэн, вздохнул парень, взъерошив короткие волосы. Понятия не имею, почему он так говорит, но он прав. Дим. Что? Дим, а он действительно не тот, за кого выдает себя? шепотом спросила я учащенно, близко наклонившись к его лицу. Не хотела, чтобы нас кто-то услышал. Что ты имеешь в виду, напрягся он. «Кое-кто сказал мне, что Никита не совсем честна руку и что он опасный тип, зашептала я ему на ухо, совсем тихо касаясь щекой его щеки. Дима отпрянул от меня, словно я ударила его током. Не так близко, Бурундук, он, соблюдая дистанцию, вдруг нервно сказал он. В смысле, не совсем поняла я. Он грустно улыбнулся, не сводя с меня немигающего взгляда. В самом прямом. Не надо так близко. Мне щекотно, отведя глаза сказал Дима. И да, ты права Насчет Никиты. Маша, прошу тебя, как временами здравомыслящего человека, не общайся с Никитой, то есть с Никитой. Я не могу тебе всего рассказать, но ты не должна с ним контактировать. Димка коснулся моего плеча и, не сводя с меня пристального чужого взгляда, произнес. Маша, обещай мне, пожалуйста, Даже если он на пару секунд замолчал и нервно сглотнул, даже если тебя будет к нему тянуть или он тебе: Ладно, просто пообещай, что не будешь с ним связываться. Я медленно кивнула, но ничего сказать не успела, потому что нас самым возмутительным образом прервали. Я убедилась уже в который раз, что когда ты обсуждаешь человека, он, сволочь, не кает и даже уши у него не горят. О чем болтаем? Раздался над нами голос Кларского так неожиданно, что мы с Димой вздрогнули и синхронно посмотрели вверх. Около нашей парты стоял Никита, а чуть позади него Ольга, к моему удивлению, одетая для себя очень необычно. Всего лишь в простые прямого покроя джинсы и в спортивную футболку. Украшений на ней не наблюдалось почти никаких, только серьги. Совпадение или нет, но я была одета также: синие джинсы, простая футболка и кеды. А тебе сплетничаем рассмеялся Хреплодимка, встал и пожал Кларскому руку, мимолётом глянув на меня. Приветливо кивнув, я с громадным интересом уставилась на Никиту, оценивая его совершенно по-новому. Мне до сих пор не верилось, что он младший братишка главы преступной группировки. Кажется, несмотря ни на что, Кларский останется для меня прежним, хорошим парнем. Так я поняла, что первая любовь это как неудавшийся рисунок ручка и начинающего художника. Его можно или оставить на память, чтобы потом накладывать сверху красками или фломастерами другие чувства, то есть принять, или попытаться стереть острой бритвой, сдирая чернилами и бумагу, то есть бороться, но это больно, да и бумагу можно порвать, тогда она станет непригодной к рисованию. я выбрала принятие. Никита останется Никитой, даже если в душе он плохой человек. Даже если совершает что-то скверное, и я не могу его осуждать, пока что не могу. «Идем, я хочу с тобой кое-что обсудить, внимательно посмотрев на меня, сказал другу Ник. Взгляд Кларского настораживал. Какой ты деловой. Ну, идем». До встречи, Ольга. Я позвоню тебе, хорошо? Тепло улыбнулся Кларский молчавший Оле. Судя по всему, она не слишком боится его. Глаза у нее не круглые от испуга, рот не перекошен, руки не дрожат, зубы не щелкают. Или просто она хорошая актриса? Пока, Марья. А да, передавай привет Дену. Конечно, передам, кивнула я. Скажи, что я отдам ему долг. Какой? не поняла я. Димка посмотрел на приятеля так задумчиво, будто бы был волшебником Гендельфом, решавшим, что ему делать с кольцом всевластия. Учащенно определённо крышак поехал вниз и вправо. "Он паи рассмеялся Никита. "Он классный парень и очень умный". "Передам", ещё раз пообещала я. "Только когда вы успели увидеться-то?" "Да вот, на днях, Маша, «А да, скажи, что в следующий раз тоже будет пять и один, но только пять будет от меня, загадочно добавил Никита. Я вообще ничего не поняла, но скажу ему, согласно кивнула я. Я смотрела на Никиту и не чувствовала больше былого волнения, лишь отголоски былой теплоты. Как и всегда, Ник был отлично одет: идеально выглаженная рубашка с длинными рукавами и стоячим воротом, черные брюки, на руках дорогие и большие часы. Хорошая прическа, модный одеколон, широко расправленные плечи. Совершенно спокоен и, кажется, уверен в себе. Князь в простой одежде без романтично кружавчатых прибамбасов и стильных украшений рядом с ним никак не смотрелось. Что происходит? Почему и Димка, и Дэн говорят мне не общаться с Ником? Только потому, что тот брат бандита или есть иные причины? Ник еще раз тепло попрощался с задумчивой родственницей и любительницей жизни под мостами, а она в ответ громко рассмеялась и сказала небрежное гудбай. Никита поднял брови, но ничего не сказал. Димка недовольно взглянул на князя, в условно хорошо ее понимал. Парни наконец покинули аудиторию. Я сяду к тебе, Маша, улыбнулась мне невинно тролль, и дождавшись моего кивка, опустилась на место Димки. Проснувшаяся через пару минут Маринка была слегка удивлена соседством светловолосой отличницы, которую, как подруга знала, я терпеть не могла. Чащин, вернувшись сразу после того, как в аудиторию залетела преподаватель, с недовольством покосился на князевую и сел рядом с Маринкой. Что ты делаешь? словно спрашивал его взгляд. А она только улыбалась, широко, так что у нее напряглись мышцы на шее, да и вообще вела себя неестественно более громко, более шумно и менее вежливо, чем всегда. Подозрительно, сообщили мне головастики дружным хором чуть позже, когда длинная нудная консультация закончилась, и мы отправились в наше излюбленное место столовую. Вспомнив, как князь по-свойски положила мне на плечо руку в коридоре, я согласилась, что подозрительно. Орел с этим не соглашался, но и не отрицал. Он вообще не высказывал никакого мнения по причине длительного отсутствия где его носила, головы не могли понять, и только парочка из них самых догадливых говорили, что «Орел» уже не «Орел» и орлом не будет. И вообще он в компании с полупрозрачной очаровашкой. Нет, наш гоблин стала сама не своя. Может, ее Ник совсем запугал? Да ну. Он же ее вроде как действительно любит. Чего ему зеленую нежить запугивать? Мотивацию Ольги я поняла только спустя несколько дней. В край меня достала». Поняла и, по-моему, в Вознена видела свою одногруппницу еще больше, чем в те славные времена, когда была без ума от Никиты и узнала, что она с ним встречается. Я сяду к тебе, Маша. С этих простых слов началась моя князефобия и князененависть. Почему? Да потому что с этого момента Олечка решила стать мне лучшей подругой и начала едва ли не преследовать. Она постоянно писала мне, присылала смешные картинки и забавные репосты, отправляла голосовые сообщения, звала гулять, рассказывала о чём-то, шутила, смеялась над моими даже не смешными шуточками и всячески давала понять, как меня любит. С ней случилось что-то странное. Из ангела со стажем она превратилась в самую обычную девчонку, таскающую джинсы и удобные кроссовки. Она почти перестала краситься, и ее плавные жесты и хорошие манеры профессиональной леди постепенно пропадали. Даже подруга князя Регина была в некотором шоке: "Что уж тут говорить обо мне?" В четверг, ко всеобщему удивлению, она получила тройку на экзамене. Даже я получила четверку, ибо училась в воскресенье. И в этот же день она попыталась влиться в нашу следа и Мариной компанию. Вместе с ней мы пошли в кино, а потом забежали в уличное кафе. Девчонки, погруженные в свои проблемы, и так были невеселы, а из-за появления нежелательного элемента стали еще более недовольными и скучными. Правда, Маринка чуть оживилась, когда узнала, что князь знает черри, чуть ли не с самого детства. Ольга к нашему тройному удивлению купила себе пиво и осторожно потягивая его, рассказывала о зеленоволосах. С ее слов, Александр был веселым и компанейским, но непостоянным и эмоциональным. Узнав, что он понравился Марине, тролль вдруг своим обычным голосом сказала, словно озвучивая мысль Смирчинского: "Знаешь, тебе правда лучше быть с ним просто друзьями. Каждую неделю у него новая девушка". "Что с ней не так?" убивались родные головастики. "Но он мне нравится", вздохнула Марина. "Может быть, ты подскажешь, как можно его завоевать?" Саша хороший, но он не создан для длительных отношений, вздохнула Оля, но Маринка насела на нее, и Князева стала рассказывать о предпочтениях Черри. Лида, улучив момент, поинтересовалась шепотом что ей от нас надо? Понятия не имею. Точнее, я не так поставила вопрос. Что ей от тебя надо? продолжала подозрительная подруга. «Князева странная, я ее вообще не понимаю то Денису твоему жаловалась, называла себя едва ли не демоном, то рыдала непонятно из-за чего, то к нам пристала. Я только плечами пожала, украдкой глядя на то, как гоблин пьет пиво, уже второй по счету большущий бокал. Наша милашка-одногруппница и пиво это ведь две несовместимые вещи. Что с ней произошло? Лидия тоже только головой покачала. Маш, а ты пиво не любишь? громким голосом спросила у меня Оля. Э-э, нет, отвечала я, глядя на князя из Подлобья. Тогда и я тоже его пить не буду. Ну не пей. Эта дура совсем не опьянела, зато зачем-то позвонила Нику и попросила его ее забрать. Он прибыл в течение 20 минут на такси, явно оторванный от какого-то дела, внимательно оглядел всех нас и задержался взглядом на князевой, словно не веря своим глазам. Что случилось, Оля? — спросил он кивком, поздоровавшись с нами. Отвези меня домой, сказала князева заплетающимся языком, хотя до этого говорила совершенно нормально. А, хорошо, поехали. Точно ничего не случилось, спросила обеспокоенный Ник уже у меня. Вас никто не обидел? Жизнь нас обидела, сказала мою любимую фразу Ольга. Я сегодня на три сдала экзамен. Мой красный диплом улетел к чертям, Никит. Парень обнял ее за плечи, явно не понимая, почему вместо всегда распущенных ухоженных волос на голове его подруги теперь не слишком презентабельный и простой хвостик. Ничего страшного, не переживай, мягко отозвался он. Да, я тоже так думаю, кивнула девушка. Ты знаешь, мои многие взгляды на жизнь, в том числе и на учебу, в последнее время меняются. Пойдём в машину, и там ты всё мне расскажешь, хорошо? Тебе не холодно? Заботливо спросил он князеву. Нормально мне. Ладно, пока, девочки. Пока, хором откликнулись мы втроём. Ты интересная, сказала мне Оля на прощание, прежде чем выйти из кафе. С тобой можно легко общаться. Ты тоже ничего, медленно отозвалась я разделяя удивление ее парня, почувствовавшего, что от тролля несет пивом. Кажется, с такой стороны он еще свою любимую и не наблюдал, да и я тоже. Просто жесть, только и сказала Лида, когда слегка растерянные Никита и ржущая над чем-то тролль уехали. Она вроде нормальная, была благодарна ей за рассказ о Черри Маринка, но с ней что-то странное творится это факт. Я никогда князя такой еще не видела. «И я», — произнесла я задумчиво. Тогда у меня стали появляться первые подозрения.